глава шестая, которая начинается славным морским путешествием, а заканчивается бедой. Рассвета дожидаться не стали, сразу отправились на пристань. Жизнь здесь уже кипела, с десяток корабликов Активно загружались товарами и припасами, чтобы отчалить с рассветом. Осталось только выяснить, какое судно пойдет в нужном направлении, и договориться с капитаном. Договориться оказалось несложно, и плату с них взяли чисто символическую. Несмотря на юный возраст, выглядели Сергей с Машеком достаточно представительно. Видно, что в деле умерщвления ближних уже не новички. Поднялись на борт, заняли определенные места на палубе и спать. Проснулись уже к полудню, умылись морской водичкой, перекусили и занялись каждый своим делом. Машек проверкой стрел, Сергей общением с капитаном. Их судно шло вторым. Всего же в караване было четыре кораблика. Три типовой византийской постройки, непосредственные родственники работорговой посудины, в которой они оказались несколько дней назад. Четвертый корабль, флагман их маленькой флотилии, весельная «Галея» одним присутствием отгоняла всякую пиратскую мелочь. В данном случае «Галея» — парусно-гребной корабль с одним рядом весел. Шесть дней путешествие проходило мирно и просто. Попутный ветер при относительно спокойном море, безопасные высадки на берег для пополнения запасов воды и провианта. Даже как-то скучновато. Есть, пить, спать, тренироваться. Еще. Беседы с капитаном, херсонитом по рождению, рассказавшим Сергею много полезного о нынешней политико-экономической ситуации в Причерноморье. И все бы хорошо, да только разбоем в теплых черноморских водах промышляла не одна лишь мелочь. Однажды из легкого утреннего тумана, клубящегося у береговых скал, показались хищные черные головы морских драконов. собственно, драконов Сергей увидел с некоторым опозданием, поскольку играл на корме с Машегом в увлекательную скандинавскую игру «Поймай ножек". Заключалась игра в том, что один из участников метал в другого нож, тот его ловил, желательно рукой, а не грудью, физиономией или чем-нибудь еще, и тем же манером возвращал первому. Ножик был острый, потому игра требовала максимум внимания и правильного состояния ума, так что суету на палубе они с Машегом заметили не сразу, а когда заметили, то поспешно принялись облачаться в боевое. И к тому времени, когда оба затянули пояса поверх кольчужек, два дракара из трех уже вошли в тесное соприкосновение с передовой Галеей, безжалостно ломая ее весла и калеча рабов-гребцов. Считанные минуты, И бородатые северяне, закинув крючья, полезли на высокие борта византийца. Третий дракар, сбрасывая ход, обогнал второе судно, затабанил, пропуская мимо себя номера три и четыре, а затем без разворота задним ходом притерся к замыкающему четвертому. Сергей увидел, как десятка два копий полетели в защитников купца, заставив их попрятаться за бортом. Тех, кто успел. Практически одновременно с копейным залпом Гребцы Нурмана навалились на рукояти весел, вскидывая их лопасти выше бортов торговца, и дюжина викингов взбежала по ним, как по абордажным мостикам. Несколько секунд, и на палубе купца уже полным-полно Нурманов. А весла Дракара упали вниз, вспенили воду и повторили ровно тот же прием с третьим судном каравана. А вот с номером два им пришлось повременить. Его капитан уже двернул кормой к ветру, кораблик обошел взятую на абордаж галею и на всех парусах рванул в открытое море. Тягаться с дракаром в скорости купеческому судну сложно, даже при крепком попутном ветре. Однако сейчас экипаж дракона был ополовинен высадкой абордажных команд, и догнать купца сразу у него не получилось». Дистанция между преследователем и преследуемым сокращалась, но очень медленно. Напряженное лицо кормчего, по глаза заросшего черной бородой. Он делал, что мог, но... Машек с Сергеем обосновались на корме с луками наготове, вместе с еще четырьмя стрелками-херсонитами. Если им удастся подстрелить пяток грибцов, то появится шанс уйти. «Ага, подстрелить, разбежались!» Нурманский кормчий рулил так, что единственной мишенью был узкий высокий нос, увенчанный оскаленной деревянной головой и разноцветные бляшки щитов на бортах, под которыми мерно вращались длинные весла. Когда дистанция сократилась с метров до пятидесяти, херсониты принялись бить навесом. Пустая трата стрел, которые лучше бы приберечь. Хотя, смысл... Сергей оглянулся. На корме сгрудилась десятка-полтора кое-как вооруженных херсонитов во главе с капитаном. Дюжина викингов нашинкует их, даже не вспотев. Ну, может, удастся подранить стрелами пару-тройку северян непосредственно в момент высадки. Судя по лицу капитана, он полностью разделял мнение Сергея. И надеялся только на чудо. Вдруг ветер окрепнет, или в корабле преследователя внезапно откроется течь. Как бы на месте капитана поступил Сергей? Драться без шансов? Сдаться? Викингам? Да ну нафиг! Лучше умереть в бою, чем попасть в плен к Нурманам. А на своем собственном месте что делать? Дракар был Сергею незнаком, но Сергей знал язык скандинавов. Он был варяг. Причем не просто варяг, а из княжьи Руси. Человек великого князя Хельгу Олега. Так что, если не убьют сразу... Можно попробовать договориться. Капитан решился. «Спустить парус!» — крикнул он. «Опустить оружие!» И тоже промейски преследователем. «Мы сдаемся!» Но его, похоже, не поняли или не захотели понять. Дракар, догнал потерявшее ход судно, зашел справа и над бортами разом поднялся с десяток Нурманов, занося копья для броска. «Они сдаются! Сдаются!» — заорал Сергей по-нурмански. И, ухватив Машега поперек туловища, вместе с ним рухнул на палубу замиг до того, как нурманское копьем, прогудев над ними, с хрустом воткнулось в фальшборт на противоположной стороне. Звопил херсонит, которого другое копье проткнуло насквозь. И еще один. Впрочем, оказавшись на палубе и не встретив сопротивления, Нурмана больше убивать не стали. Сдавшихся моряков согнали к мачте. дали древком копья по голове капитану, который попытался вступить в переговоры. «И... и кто это у нас? Можно подумать, ты меня не узнал, Хаги!» — буркнул Сергей, держа руку на мече. За его спиной слева замер мошек с луком на изготовку. «Конечно, я тебя узнал, маленький дерзкий варяг! Хаги маленький расплылся в кривозубые улыбки. И ты здесь, и твой красавчик-приятель!» А наш, Ярл, далеко. Да чего ж паскудная рожа? Широкий рот, клочковатая борода, сплющенный негритянский нос, лба щитой нет, зато уши лопастями. И сам Хаги весь какой-то нескладный, сутулый, почти горбатый. Ростом не вышел, зато руки длиннющие, как у шимпанзе. Надо же, как не повезло. Из всех хевдингов ярла Харальда Скулдисона им встретился именно этот, единственный, с кем у Сергея сложились по-настоящему скверные отношения.